«Глава седьмая. Нам обязательно нужно снова попасть в подземный город, вы понимаете? Мы должны узнать, что все-таки там произошло». Рик был невероятно возбужден. «Я уже давно, а может быть и никогда его таким не видел. Он нервно расхаживал по палатке, в такт шагам бил кулаком в открытую ладонь и твердил, как заведенный, что нужно обязательно непременно вызвать видение снова». Ничьих и никаких возражений Рик слышать не хотел. «Не, но как ты себе это представляешь?» не выдержал, наконец, Айк. «Ну что, сейчас вот так возьмем и вызовем видение, как вызывают прислугу в комнату на постоялом дворе?» «И не просто видение, а именно Проминара и Арима», поддержал я. «Ты же не хуже нас знаешь. Видение сами к нам приходят без нашего ведома». «Сколько ни звони, в колокольчик не дождешься», поддакнул Айк. «Все равно надо что-то придумать», — твердил свой Рик, продолжая ходить по палатке. Он вдруг остановился, словно наткнувшись на какую-то преграду. Лицо его озарило улыбка. «Придумал!» «Чаще всего видение приходит к нам во сне, так?» «Ну», — непонимающе кивнул Айк. «Значит, нам нужно снова уснуть и побыстрее», — Айк расхохотался. Я погляжу, у тебя нет проблем с желаниями, старина. То тебе нужно вызвать видение, то уснуть по заказу. Я, например, спать не хочу, а это значит, что уснуть мне не удастся даже после целого рога крепкого вина. Такой уж я человек. Насчет выпить эту мысль, я сейчас. Рик выскочил из палатки, через минут десять он вернулся с флягой и протянул ее Айку. Вот, это уж точно поможет заснуть. Айк и я переглянулись. Мой друг открутил крышку, понюхал, сморщился и передал флягу мне. В нос ударил сильный травяной запах. «Это еще что такое?» — спросил я, даже не делая попыток определить, что за дрянь, — притащил Рик. «Особый настой для сна. Братья Ордена варят его у себя в фургоне». «Нет, вот это я точно пить не стану», — запротестовал Айк. «Уж лучше я подожду пару часов, глядишь, сам усну». «У нас нет столько времени», — решительно отрезал Рик. Взял флягу и сделал глоток, потом еще один, слегка поморщился и передал мне. «Теперь ты». Я прищурил один глаз и заглянул в широкую горловину фляги. Внутри плескалась мутная зеленоватая жидкость. Выглядела она отталкивающе, словно болотная вода или зелье сумасшедшего деревенского колдуна — Пить ее мне не хотелось ни при каких обстоятельствах. Но, с другой стороны, как не была безумна затея Рика, я, честно говоря, и сам хотел узнать, что происходило в глубинах подземелья края земли. Собравшись с духом, я сделал большой глоток, скривился, подавил рвотный позыв и отхлебнул еще. — Э-э, ты что? — Айк бросился ко мне, пытаясь отобрать флягу. — Может, это отрава какая? — — Нет, скорее настойка, — я утер губы рукавом. — Мерзкая, конечно, но не смертельно. Чем-то похожа на микстуру от кашля. Помнишь ту, что продают у нас в Вилоне в лавке знахаря Прула? Как она называется? — Емер Крюн. На лице Айка появился интерес. Он взял флягу, капнул немного жидкости себе на палец. — Попробовал. — Хм, действительно похоже на Емер Крюн, — воскликнул Айк и сделал длинный глоток. Оторвавшись от фляги, он объяснил нам, «С детства обожаю эту штуку!» Разговор наш перешел на ямер Крюн и всякие его разновидности, о которых Айк знал подозрительно много, а пока мы говорили, Настой делал свое дело, и уже через полчаса нас сморило. Правда, сложно было назвать наше состояние сном. Практически сразу началось видение, и мы вновь сделались незримыми свидетелями того, как глубоко под горами края земли в уже знакомой комнате со стеклянным саркофагом беседовали Минар и Арим. — Надеюсь, всемогущий страж не очень тебя потрепал, — говорил предводитель Дорсов, если это, конечно, был он. — Кажется, все в порядке. Горло, правда, немного болит, но это пройдет, — ответил Минар. — Мы сегодня не шуточное дело провернули. Стража одолели. — И нигде-нибудь а в скрытом городе Шамира. Минар кивнул, соглашаясь, встал и медленно обошел саркофаг, в котором мирно покоилось тело Химура. Сейчас страж не представлял никакой опасности и даже не верилось, что совсем недавно он чуть его не растерзал. «До сегодняшнего дня я и не представлял, насколько опасны и неприятны эти хранители», – произнес Минар. «Да уж», – согласился Арим. «Иметь дело с хранителями очень непросто. К счастью, сегодня нам повезло. Мы успели его обезвредить, прежде чем он что-то заподозрил, но так будет не всегда. Когда-то нам придется сразиться с такими, как он, в настоящей битве, без уловок и обмана». Минар вздохнул и еще раз обошел стеклянный саркофаг. «Что будем делать с остальными хранителями? Пока мы не найдем способ уничтожить их гробы раз и навсегда», Придется завалить все хранилище. Ты знаешь, как это сделать? Пока нет, но работа идет. Через день-два сюда прибудет наша первая группа. Она обеспечит охрану хранилища и Дома Света. А для меня какое-нибудь задание есть? Тебе, мой друг, все же придется стать проводником для наших синекожих друзей. Зачем? Химур обезврежен. Все их предсказания, ложды куда я их поведу? Придумаем. Главное, у них есть желание. Арим коротко рассмеялся. Минар задумался. Может, лучше здесь останутся. Они тут прижились, как я посмотрю. Нельзя, отрезал Арим. Если мы завалим хранилище, они погибнут. Пусть сами себе найдут дорогу наверх. «Хотим мы того или нет, дружище, но теперь мы за них в ответе». «Что ж, раз так, быть мне отныне проводником с грустью», — сказал Минар и добавил. «Есть ли какие новости извне?» «Есть». «Мы вышли на след второго города». «Вот это да!» — воскликнул Минар. «Как вам это удалось?» «Помнишь тех ребят из твоего буаского отряда, что ушли в Азоры с Селсоном?» «Конечно, помню, славные были парни, хотя наивные». Так вот, наши люди доложили, что в Великом лесу они повстречались с духом по имени Жимор, и тот поведал им о еще одном скрытом городе, предположительно Рамдире, потому что ребята из Великого леса испарились, а отыскали мы их аж в Северной империи, причем в компании опальных рыцарей из Нордении и братьев Ордена. Ух ты, вот это новость! И это еще не все». Прямо сейчас вся эта компания направляется в Магниссию. Теперь-то мне все понятно. Что понятно? Как раз перед тем, как страж меня чуть по стенке не размазал, я виделся с Даррелдом и Айком. Сначала я подумал, что это уловка стража, но, похоже, это действительно были они. Нам даже удалось малость поговорить. Они упомянули, что находятся где-то далеко на западе. «Это, наверное, их дальновидение сработало», — предположил Арим. «Неужели они так быстро научились им управлять?» «Ты же знаешь, дальновидение — странная штука и работает для каждого по-разному. Хотя ты прав. Без надлежащего руководства им из самых простых видений не вызвать, а про общение на расстоянии говорить не стоит. Скорее всего, к этому видению причастен кто-то другой. Нужно быть осторожнее». Если они снова вступят с тобой в контакт, ничего им не говори о том, что здесь произошло, и постарайся как можно больше разузнать о том, куда они путь держат». «Не очень хочется быть саглядатаем», — сказал Минар. Арим покачал головой. «Идет война. Если не мы, то нас. Помнишь такое древнее изречение?» Минар кивнул. «К сожалению, сейчас твои друзья находятся во власти врага, «Но они же не враги!» — возразил Минар. «Нет, они не враги. Пока». Картинка сменилась. Минар уже стоял в той комнате, где сидел сир Адим. «Мы что, прошли испытания?» — дрожащим голосом спросил он, завидев Минара. Оруженосец кивнул. «Что это были за люди?» — спросил молодой лорд. «Какие еще люди?» Ну, те, с кем ты разговаривал, старик и молодой, и еще двое, они вроде как тебя знали. Они были частью нашего испытания. Да, а мне они показались очень даже настоящими. А я не сказал, что они не настоящие, я лишь сказал, что они были частью испытания. Это как? Это магия, Сир, а в ней я ничего не смыслю». «И я тоже», — вздохнул молодой сеньор. Минар похлопал его по плечу. «Давай-ка вставай, нужно отсюда выбираться и побыстрее». «Домой?» «Нет. Пока только обратно в подземный город. Мы же теперь проводники».